Получив новый паспорт и проработав год в Сиднее в отеле у хозяина немца, который деньгами поддерживал нацистов, Штирлиц переехал по его просьбе в Нью-Йорк. Там устроился на работу в германское консульство, вступил в члены НСДАП, там выполнил первые поручения секретной службы Рейха. В Португалию его перевели уже официально, как офицера СД. Он там работал в торговой миссии до тех пор, пока не вспыхнул мятеж Франко в Испании. Тогда он появился в Бургасе в форме СД, впервые в жизни. И с тех пор жил большую часть времени в Берлине, выезжая в краткосрочные командировки то в Загреб, то в Токио, там перед войной он последний раз видел зорги то в Берн. И единственное место, куда его тянуло, где бы он ни путешествовал, было это маленькое озерцо в Сосновом лесу. Это место в Германии было его Россией. Здесь он чувствовал себя дома. Здесь он мог лежать на траве часами и смотреть на облака. Привыкший анализировать и события и людей, и мельчайшие душевные повороты в себе самом, он вывел, что тяга именно в этот сосновый лес изначально логична. И в этой тяге нет ничего мистического, необъяснимого. Он понял это, когда однажды уехал сюда на целый день, взяв приготовленный экономкой завтрак. Несколько бутербродов с колбасой и сыром, флягу с молоком и термос с кофе. Он в тот день взял спиннинг. Была пора щучьего жора и две удочки. Штирлиц купил полкруга черного хлеба, чтобы прикормить карпа. В таких озерцах было много карпов, он знал это. Штирлиц раскрошил немного черного хлеба возле камышей, потом вернулся в лес разложил на пледе свой завтрак, аккуратный, в целлофановых мешочках, похожий на бутафорию в витрине магазина. И вдруг, когда он налил в раздвижной синий стакан молока, ему стало скучно от этих витринных бутербродов. И он стал ломать черный хлеб и есть его большими кусками и запивать молоком, и ему стало сладостно-горько, но в то же время весело, И беспокойно Он вспомнил такую же траву И такой же синий лес И руки няни Он помнил только ее пальцы длинные и ласковые И такой же черный хлеб И молоко в глиняной кружке И осу, которая ужалила его в шею И белый песок И воду, к которой он с ревом кинулся И смех няни И тонкий писк мошки В предзакатном белом небе Именно сюда он приезжал Страшные тридцатые, когда дома начался ужас, когда немецкими шпионами Сталин объявлял его, Штирлица, учителей, тех, кто ввел его в революцию. И самое страшное, они, учителя его, соглашались с этими обвинениями. Хотя Штирлиц знал, как, впрочем, и все в РСХА, что ни один из паршивых большевистских евреев не мог быть по закону о крови, сотрудникам Гитлера. Он понимал, что в стране происходит нечто страшное, не неподвластной логике. Так вульгарно были состряпаны московские процессы. И самое ужасное, судя по сводкам, приходившим в СД, народ России истово приветствовал убийство тех, кто окружал Ленина еще задолго до октября. Он отметил для себя и то, что Гитлер запросил в СД все данные на Сталина, которые можно было собрать в берлинских архивах. В начале девятисотых русский лидер жил в германской столице после известной экспроприации в Тифлисе, участником которой он был. Три объемистые папки о Сталине были отправлены непосредственно Гитлеру, минуя канцелярии Гесса и Гиммлера. Никто этих документов больше не видел. Но, что более всего насторожило Штирлица, именно после этого начался активный диалог с между личным представителем фюрера при Министерстве иностранных дел Рейха с молодым, блестяще эрудированным грузином, сидевшим в торгпредстве Союза. Именно здесь он провел весь день, когда Сталин подписал договор о дружбе с Гитлером, смятый, раздавленный, лишенный силы думать, ибо некая врожденная константа запрета на однозначный ответ опускалась на него гранитной холодной плитой. «Зачем я остановился?» подумал Штирлиц, медленно прохаживаясь по темному шоссе. А, я хотел отдохнуть. Вот я и отдохнул. Не забыть бы завтра, когда поеду к Эрвину за ответом от Алекса, взять консервированное молоко. Наверняка и забуду. Надо сегодня же положить молоко в машину и обязательно на переднее сиденье.